Глава 24. Цунами. Герда. Каждый год в первые дни февраля мне кажется, что этот дождливый месяц будет тянуться вечность. Но время неумолимо. И каким бы бесконечным ни казался последний месяц зимы, он все же уступает дорогу весне. Во всяком случае у нас на юге. В Северной Империи в марте. Снежные покровы даже не думают таять, и праздник цветения сакуры там проходит на пару недель позже, чем по всему эсфиру. Да и сакуры там произрастают особого сорта — морозостойкие. Позже магам-агрономам удалось вывести такой же сорт слив, яблонь, абрикос, миндаля и бугенвиллеи. Им все равно на снег и метели, они упрямо зацветают в конце марта когда зима еще сохраняет свою власть в северных широтах Эсфира. Цветущие, яркие, нежно-розовые, белосиреневые и молочно-белые деревья, припорошенные снегом на фоне величественных зимних фьордов, давно уже стали визитной карточкой любого княжества Севера, считались символом империи и часто изображались на местных открытках. У нас же на юге имболк праздновали в середине марта, когда сакуры становились похожи на нарядных невест, одетых во все оттенки белого и розового, гибкие тела которых волновал ветер. Обычно в весеннюю праздничную неделю империя оживала после зимы. Народ с упоением пускался в головокружительный вихрь балов, творческих фестивалей и парадов небесных фонарей. Так было всегда, но не в этом году. Похитителей эсфирян так и не нашли. И потому комендантский час по сей день не сняли. Театр закрыли. Временно, но сколько это продлится, никто не знал. Нам оставалось пока что довольствоваться подмостками актового зала нашей академии. А посему репетиции продолжались. Леди Алари считала, что простой для артиста, подобен катастрофе и грозит потерей сноровки. Чтобы хоть как-то отметить начало праздничной недели, которую теперь придется проводить дома, администрация Академии разрешила адептам провести фестиваль кимоно на территории Академгородка. С собой каждому адепту разрешалось привести только одного гостя, списки которых были заранее утверждены а сами приглашенные, проверены службой безопасности. Настроение у всех царило несколько подавленное, учитывая нынешние события и их последствия. Но, несмотря на это, фестиваль кимоно, адепты и преподаватели ждали с нетерпением. Потому как среди серых туч тревоги и постоянного страха за день завтрашний нам всем хотелось увидеть хоть какой-то проблеск солнца. В ожидании выхода на сцену наша театральная компания стояла под деревом глицинии, приветливо опустившим свои пушистые цветущие ветви. Дуновением ветра по воздуху разливалось весеннее благоухание. Весна неумолимо и стремительно захватывала улицы в свой теплый плен, пробуждая живую природу, согревая теплом и дурмане букетом цветочных ароматов. Невозможно было не поддаться этому чувству всеобщего возрождения и ликования. Подготовка к нашей с Эриком свадьбе шла полным ходом, а настоящие медовые недели мы решили устроить уже в конце июня, после того, как я сдам экзамены, пройду практику и со спокойной совестью, закрыв учебный год, смогу отправиться в долгожданный отпуск вместе с мужем. Мысль о том, что совсем скоро мы с Эриком станем семьей, грела мне сердце и приятно волновала душу. С небывалым трепетом я ждала этот день. Несмотря на то, что из-за ограничений службы безопасности императора и жандармерии торжество пройдет не совсем так, как хотелось бы. Но я уже давно это приняла. Главное, что, наконец, свершится то, чего мы так страстно желаем. И в этот день рядом с нами будут самые близкие и дорогие нам люди. Как там идут дела в школе мастеров Эрика? Поинтересовалась у меня наша общая подруга Олесса. Мой брат уже грезит, как станет одним из ее учеников. Ну, пока идет обучение персонала и прием документов, желающих получить знания Эрика. Честно говоря, мой жених никак не ожидал, что будущих учеников окажется так много поделилась я. Ему пришлось набирать еще преподавателей и открывать дополнительный корпус. Вполне объяснимо и ожидаемая подруга, — рассудила Олесса. Сначала твой венец с серегами собрал целый ворох восторгов, потом свадебный венец Эмилии, а потом уже работы Эрика стали угадывать по его стилю исполнения. У него особый подчерк, это нельзя не признать. И тут мастер, чьи искусные работы восхищают даже императрицу, объявляет, что открывает школу. Совсем не удивительно, что такой поток желающих. «Ты еще не придумала, что будешь дарить будущему супругу на день рождения?» — поинтересовалась Эмилия. Честно говоря, так и не определилась. Хотя уже пора бы, — призналась я подругам. Спросила у Эрика, что он хотел бы в подарок от меня. Но он вместо того, чтобы сказать, как есть, с улыбкой демона-искусителя говорит, «Подари мне себя. Можно даже бантик повязать атласный на бедре». «Хорошая идея», — хихикнула Марьяна с хитрой улыбкой. «Ну нет, это несерьёзно», — возразила я. «Такой подарок он может и в обычный день получить. Мне хочется подарить ему что-то особенное, памятное. Но что подарить мужчине, у которого все есть?» Он ведь только говорит, что ему ничего не надо. Но я уверена, что в каждом взрослом и серьезном мужчине живет мальчишка, который радуется подаркам и сюрпризам, как ребенок. Вот я и хочу его порадовать. Дари эмоции и воспоминания, посоветовала Эмилия. Что-то такое для его увлечений, то, что он любит, или такое, что имеет значение для вас двоих. Эрик как-то раз упоминал, что соскучился по старым земным советским комедиям. Но у него все никак не доходит руки заказать перезапись фильмов и музыки на серебряные пластины. Тут близнецы недавно как раз выведали у Эрика его любимый фильм. Он сказал, что любит комедии Гайдая. Вспомнила я. «Вот, кажется, сообщу, а мы и пришли к решению о подарке Эрику», заключила Марьяна. К нам подошла магистр и Алари. «Значит так, девушки, ваш выход уже через два номера. Далеко не отходите», — предупредила она. «Дайте-ка я еще раз посмотрю на ваше кимоно». «Отлично. Вейруа у всех на месте?» «На месте. Хорошо. Не забудьте, что выходим на сцену после третьего такта, когда заиграет скрипка», — напомнила она и поспешила к сцене. Громкая музыка и аплодисменты зрителей были слышны, наверное, далеко за пределами Академии. И в этот цветистый, разноголосый шум с роковой внезапностью вдруг тихо вплелся знакомый до ужаса и холодеющих пальцев низкий утробный гул, как предвестие беды. Этот звук, ставший для меня за несколько месяцев настоящим кошмаром, начал постепенно нарастать, заглушая собой все остальные звуки. Увидев испуганные глаза Марьяны и Эмилии, я поняла, что они тоже это слышат. Все остальные продолжали вести себя, как ни в чем не бывало, совершенно ничего не замечая. Священный союз. Но только этого нам сейчас не хватало. Со стоном вымолвила Эмилия, схватившись за виски. Что опять случилось? Страх в миг растекся по венам, вытеснив все остальные чувства. Я стояла, оцепенев и заторможенно смотрела по сторонам, пытаясь определить источник гула вроде бы звук идет со стороны моря предположила взволнованная марьяна вам так не кажется какой еще звук вы о чем удивилась моя одногруппница поочередно глядя на нас боги все вы что снова что-то слышите да именно тихо ответила я кажется что-то происходит на берегу ой мамочки испуганно воскликнула олеса девочки что нам делать «А что случилось? По какому поводу паника?» — спросил кто-то из нашей компании, и в обычной ситуации, даже не видя говорящего, я бы по голосу угадала, кто это. Только вот сейчас раздражающий гул, настойчиво проникая в каждую клеточку мозга, лишал меня способности о чем либо думать, кроме как о надвигающемся кошмаре. Именно сейчас я ощутила такой всепоглощающий страх, сжавший мое горло удушливыми лапами, что на несколько секунд словно выпало из реальности. Однокурсники и приятели начали заметно волноваться, нервно поглядывая на нас. «Что случилось? Что происходит? Девчонки, на вас лица нет!» Посыпалось на нас со всех сторон, словно чувствуя опасность, к нам подошел ректор. «Отчего вы так необычайно взволнованы, леди?» Вежливо осведомился он спокойным тоном. Однако его взгляд, бегавший по нам троим, выдавал беспокойство магистра. «Мы снова слышим гул, пояснила я, больше ничего не уточняя. Магистр Лейсаран, узнавший о нашей особенности не так давно, вдруг в ужасе широко распахнул глаза, потом быстро взял себя в руки и, оглянувшись по сторонам, приказал нам немедленно возвращаться в стены Академии, а сам пошел быстрым шагом к сцене. Не успел он подняться по боковым ступенькам, как пространство пронзил жуткий леденящий звук тревожной сирены. Казалось, что все вмиг оцепенели, и даже артисты, выступавшие на сцене, прекратили спектакль, испуганно переглядываясь. Сирена оповещала город о сильном шторме, об оползне, или опасном повышении уровня воды в горных реках. Сезон ливней прошел. С утра на море царил штиль, и было совершенно непонятно, что же могло сейчас стрястись. Магистр Лейсаран появился на сцене и подошел к кристаллу, усилителю звука на подставке. Уважаемые адепты и гости Академии! «Случились непредвиденные стихийные обстоятельства, и до выяснения всех деталей прошу без паники пройти в учебный корпус. У кого в жилом корпусе остались питомцы, сначала забирайте их. Чтобы не создавать толпы в коридорах, группы магов распределяются так. Номер кабинета соответствует номеру группы. Преподавателям и взрослым гостям собраться в главном холле». Началась суета. «Эй, нет, разделяться по группам я сейчас точно не хочу», — сказала я Эмми и Мари. «По приказу ректора мы должны сейчас примкнуть каждая к своей группе, которые сформированы по видам магии». «А я вообще не хочу прятаться в здании, как страус башкой в песок, когда тут опять невесть что творится», — упрямо заявила Марьяна. «Вот именно», — с жаром поддержала ее Эмилия. «Маги мы триумвираты или кто?» Опять отсиживаться и продолжать жить в страхе, опасаясь за родных и близких? Вдруг завтра кто-то из них пропадет. «Ну уж нет, леди, геройство ваше сейчас ни к чему», запротестовал Ленар, оказавшийся рядом с нами. Не успели мы возразить, как к нам подошли Эрик, Мариус и Делайл, и словно под конвоем повели к жилому корпусу. Вой сирены продолжался соединяясь в моей голове с ненавистным гулом и рождая там невыносимую какофонию. К звуку сирены добавился мужской голос, многократно усиленный магией. «Внимание, внимание!» — говорит Альтарра. «Объявляем угрозу цунами!» «Просим вас проверить магическую защиту территорий своих усадеб и укрыться на самых верхних этажах». В толпе раздались крики. Страх овладел мной, разливая по конечностям мертвенный холод. Ужас сдавил горло стальными тисками. И сейчас я даже слова вымолвить не могла. Несмотря на это, мой разум противился подступающей панике, продолжая упрямо расставлять мысли по местам. Во мне зрело чувство непокорности всему происходящему. И это же чувство гнало прочь от спасительных стен Академии туда, Где сейчас было опаснее всего? К берегу моря. Эрик тащил меня за руку через толпу, а я постоянно озиралась на подруг, боясь потерять их из виду. «Я никогда не слышала про цунами на эсфире и ни в одной книге не видела», сказала Эми Мариусу на ходу. «Об этом не говорят», — ответил ей супруг. Но как раз во время предпоследнего восстания Адаила было цунами. Это очень плохой знак. Но разбираться мы с этим будем позже, как только все закончится. Как правило, после первой волны цунами приходят вторая и третья, более сильные. «Закройте все окна и двери», — продолжал вещать голос. «Защитите их водоотталкивающим и опорно укрепляющим заклинаниями». Забрав трясущихся от ужаса животных, мы выдвинулись к учебному корпусу. Бастет дрожала от страха намертво вцепившись в меня мы быстро шли, а я вдруг вспомнила, как давно еще будучи ребенком такого же возраста как марный мир и бригитта гуляла вместе с бабушкой по скалистому берегу кристального моря в княжестве оренхельд, и она рассказывала мне о силе воды, то что пришло к нам из глубины веков и что каждый ребенок выросший на сфере впитывает с материнским молоком, передавая затем своим потомкам. Вода помнит все. Большая вода смотрит на нас сквозь тысячи лет, видя самую нашу суть и помнит о каждой душе из воплощения в воплощение. Море ⁇ это та же Вселенная, только другая. Вселенная существует по закону бумеранга. Она щедро дает тебе то, о чем ты думаешь, какие мысли посылаешь ты к ней, о чем просишь, какие совершаешь в жизни поступки точно так же ведет себя и вода. Она запоминает твои послания к миру, возвращая тебе потом энергию посланную тобой. С какими помыслами ты живешь? Чем дышишь каждый день? Несешь ли в своем сердце свет и тепло или черную тоску и злобу? Сочувствуешь чьим-то страданиям или же упиваешься ими? Мама говорит, что во Вселенной ничто не проходит бесследно, сказала я, Держа бабушку за руку, слова и мысли имеют большую силу. Это так, согласилась она. Все, о чем ты думаешь, стоя на берегу большой воды, она запоминает и отдает потом двойным бумерангом то, что получила от тебя. А если мне станет грустно, то что же, к морю тогда не идти? Задалась я вопросом. Но почему же, иди, если просит душа, ответила бабушка. Вода твоя родная стихия. Она заберет твои печали и подарит покой. Но никогда, запомни, никогда не иди к большой воде с ненавистью ни в словах, ни в мыслях. Она это непременно запомнит. А если много ненависти от нас получит, то сойдёт с ума, обозлится и захочет выплеснуть свою ярость большой волной. Поэтому постарайся около воды не ссориться и не ругаться. «Ого!» Изумилась я. А земля может запоминать плохое и сходить с ума? Может, кивнула бабушка. Если земля сойдет с ума от ненависти, то начнет сильно дрожать и покрываться трещинами. А если свести с ума воздух, то он породит ветер смертоносной силы. Одним словом, нельзя жить в ненависти. Сделала я вывод, и бабушка удовлетворенно кивнула головой, довольно улыбаясь. Картинки недавних событий стремительно менялись в моей голове, пока я приходила к страшным и неутешительным выводам. Все становилось на свои места. И черные ленты дыма, от которых разила энергетикой ненависти, эти происшествия, слова Торна о реках ненависти, сводящих с ума нашу планету, все это было звеньями одной цепи. Многое еще оставалось неясным, но одно я поняла точно. Кто-то намеренно расшатывает эсфир, его гармонию и спокойствие его души. И, возможно, этот гул, что мы слышим, на самом деле стон страдающей нашей планеты. И если только нам дано услышать это, значит, мы должны хотя бы попытаться предотвратить катастрофу. В конце концов, не просто так нас выбрали свыше магами Триумвирата. Услышала я голос Эмилии, При том, что она в этот момент молча бежала рядом со мной. Ты что, слышишь мои мысли? спросила я про себя. Угу, ⁇ стало мне ответом. Не знаю, как это вышло, но я словно почувствовала, что ты напряженно о чем-то думаешь, и мне захотелось узнать, что за мысли сейчас в твоей голове. В общем-то, мои выводы насчет того, что мы видели, сходятся с твоими. И я полностью согласна с тобой в идее попытаться совладать со стихией. «Интересно, что по этому поводу думает Мари?» «Поддерживаю», — услышала я ее голос. «Ты слышишь нас, Мари?» — спросила ее Эмилия, оставаясь с виду безмолвной. «Конечно, слышу», — подтвердила та. «А вы думали, что я не присоединюсь к столь изысканной компании родных подруг в каком-то общем канале связи? Как же без меня? Откуда он только возник и почему?» «Возможно, эти способности...» Мы приобрели после встречи с тем артефактом Илинторна в веселом квартале, подумала я. Да, мне кажется, все дело в нем, согласилась Мариана. Тем временем мы уже зашли в здание, и оставив нас около аудитории, в которой нам полагалось находиться, наши мужчины поспешили на помощь в защите здания от надвигающейся стихии. Делайл помчался спасать своего питомца Коня Кирана. Вокруг стоял невообразимый шум голосов, которому примешивались лай, вой, шипение питомцев, напуганных происходящим, и сигналы кристаллофонов, потому что все стали разом звонить родным. Марьяна и Эмилия уже разговаривали по кристаллофону, я набрала маму. «Герда, где ты сейчас?» — раздался из трубки испуганный мамин голос. «Ты слышишь сирену? Ты в безопасности?» Сообщили, что на нас надвигается цунами. Боги милостивые, я про это только в учебнике «По гармонии души мира» читала. Сирену включили во время фестиваля. Ректор собрал нас в учебном корпусе вместе с питомцами. Сейчас на здании проверяют защиту от удара волны. Поспешила я успокоить маму. Вот и славно. С облегчением выдохнула она. Слава Священному Союзу, ты в безопасности! Папа накинул защиту на территорию дома и на сам особняк. Вряд ли она полностью устоит под натиском стихии и нигде не даст трещину. Но есть надежда, что хотя бы сдержит ее большую часть. Близнецов мы отправили к бабушке с дедушкой. И Лаиру, Саинель, туда же. «Ладно, я пойду проверять защиту. Будь осторожной и береги себя. Я люблю тебя», — сказала она перед тем, как положить трубку. «Я тоже люблю тебя», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. В глазах моментально собрались моря слез. «Ах, мамочка, если б ты знала, что я собираюсь сделать». Но мы должны были пойти на этот риск, потому что больше никому не под силу сделать то, что нам было дано волей высших сил. У нас нет права отсиживаться здесь, имея уникальную магию Триумвирата. Иначе все эти знаки, подсказки и дары артефакта Илленторна, ради получения которых мы рисковали опозориться в веселом квартале, попросту напрасны. Мне кажется, я сейчас сойду с ума. Жалобно пролепетала Бастет у меня на руках, мелко дрожа всем телом. Я даже не могу описать словами, что я чувствую. Хотя могу, конечно, но только бранными. Я даже не знала, как сказать своей питомице, что если мы с подругами соберемся на берег, то им придется остаться здесь. Мы должны увидеть море и что-то предпринять, — подумала я про себя. Нужно посмотреть на него в подпространстве. Я уверена, мы обязательно увидим что-то важное. «Как мы вообще попадем на берег?» — мысленно задалась Мари вопросом. «Нас же отсюда никто не выпустит». «А что, если попробовать переместиться туда силой мысли и желания?» — предложила Эмилия. «Когда Антарес похитила Мариуса, я сходила с ума, желая оказаться там, где она его прятала. И у меня это получилось. Почему бы не попробовать сделать это сейчас?» «Здравая мысль», — сказала Мариана вслух. «Давайте попытаемся. Нужно, наверное, за руки взяться». И, опустив свою пушистую питомицу-белку, Подруга протянула нам обеим раскрытые ладони. Не поняла. Это что за номера? недоумевала Ларин, беспокойно барабаня маленькой лапкой по парте. Что вы опять затеяли? Да, вот именно. Что это такое происходит? требовательным тоном вопрошала Бастет, недовольно дергая хвостом. Да так ничего особенного. Хотим попробовать кое-что, соврала я, понимая, что если скажу правду, то у наших зверей начнется истерика. «Девчонки, а что вы делаете?» — услышала я голос Олесы, идущей к нам. «Да что же это такое? Как назло, всем вдруг стало интересно, чем мы тут занимаемся. Давайте представим себя на пляже Бриз, куда мы часто ходим. Оттуда, если подняться на утес, хороший обзор». Мысленно предложила я подругам, и те едва заметно, коротко кивнули. Сжимая ладони Эмилии и Марьяны, я закрыла глаза и мысленно представила себя на том самом пляже, постепенно ощущая, как меня мягко окутывает чувство отрешенности от происходящего, постепенно отрезая все окружающие звуки. Я словно провалилась в кромешную темноту, в которой было мягко, как на перине. Звенящая тишина сдавила виски и на несколько секунд дезориентировала. Но не успела я подумать об этом, как в глаза ударил яркий свет, и ненавистный гул снова достиг ушей. А еще где-то не так далеко слышались голоса и обрывки фраз. Скорее всего, на берегу уже вовсю кипела спасательная операция. «Боги, как же я ненавижу это гудение!» — пробормотала я, открывая глаза. «У нас получилось. Правда, до самого утеса мы все же не дотянули». Мы стояли на берегу пляжа Брис, очень удачно скрывшись за большим куском скалы. Картина предстоящей беды, представшая перед нами, пугала своей неотвратимостью. «Силы небесные!» — выдохнула Эмилия, в ужасе распахнув глаза. Вода отошла далеко-далеко от берега, обнажив морское дно, которое сотни лет скрывалось под ней даже во время отливов. «Вот так и начинаются цунами», — мрачно произнесла Эмилия, глядя вдаль на едва различимую тонкую полоску воды у самого горизонта. «Сначала вода уходит далеко в море или океан, а потом поднимается волна. И не одна. Надо бы заклинание отвода глаз накинуть, пока нас не обнаружили маги береговой охраны и стихийники», — подумала я вслух, и мы тут же это сделали. Вышеупомянутые маги, не замечающие нас, в это время сооружали невидимые простому взгляду щиты, способные избавить силу огромной волны. И тем не менее, все понимали, что утихомирить стихию и избежать разрушений не выйдет. Страх перед яростью природы, которую у нас так всегда оберегали, непонимание причин, почему это происходит, и тревожное ожидание неизбежного — пронизывали воздух, как молнии грозовое небо. Земля под нашими ногами мелко задрожала. «Ой-ой, давайте поторопимся!» — испуганно затараторила Эмилия. «Боюсь, у нас не так много времени!» «Ну что ж, давайте снова нырять в подпространство», — произнесла я, подойдя ближе к тому месту, где совсем еще недавно проходила кромка воды. Туфли увязли в мелкой гальке. В лицо пахнуло соленым ветром, а в душе вновь всколыхнулся страх. Его же я видела в глазах своих подруг. Мы снова взялись за руки, глядя вдаль. Было нелегко настроиться на вхождение в подпространство. В голове безумным ураганом кружился миллион вопросов и мыслей. Как там сейчас мама с папой? В безопасности ли Эрик? А вдруг он уже обнаружил мое отсутствие? Каково сейчас моя милая Бастет без меня? На глазах навернулись слезы, и я поспешила смежить веки. По щекам побежали мокрые дорожки. Затем я открыла глаза, увидев непроглядную чернь тьмы, которая немного рассеялась, но до конца так и не исчезла. Навязчивый гул стал еще громче. Кажется, теперь этот звук я возненавижу на всю свою вечную жизнь. Нас! окуталась серым промозглым туманом, и мне стало казаться, что теперь холод в душе идеально соединился с замёрзшими руками. Перед нами раскинулось совершенно черное море, над которым неистово клубились черные тучи. Помня про отражение города, увиденное нами в прошлый раз, мы синхронно подняли головы, чтобы лицезреть клубящуюся над нами непроглядную тьму. Вода в море была неспокойной, несмотря на отсутствие ветра и вдали, где чернильное море сливалось с таким же темным горизонтом, из воды ввысь начал подниматься черный столб навстречу которому с неба также закручиваясь спиралью опускался столб небесной тьмы. Как будто смерч тихо сказала эмилия, наблюдая за действом в море. Я такие часто наблюдала раньше на Земле, там, где выросла. Мысленно настроившись на черную растущую спираль, я ощутила мощный удар с энергетикой ненависти, сбивший с ног настроих. В теле чувствовалась тупая боль. Гул постепенно стал еще громче, превратившись в навязчивое нечто, мешавшее думать. Ясно одно: кто-то намеренно свел море с ума. Только как ему это удалось, не представляю. Промолвила хмурая Марьяна. Что нам делать? Земля под ногами снова дрогнула, и мое сердце сделало в груди кульбит. Боги всемогущие, как же страшно. Я сжала пальцы в кулаки так, что ногти больно впились в ладони. Помните слова Эленторна из дневника? «Ненависть может победить только то, что находится супротив неё». «Это любовь», — процитировала я слова из его послания. «Это нужно как-то использовать сейчас». «Хорошая мысль, но как это сделать на практике?» — задалась Эмилия вопросом. «А я, кажется, поняла, о чем эта мысль, девочки», — взволнованно произнесла Марьяна. «Эми, помнишь, мы с Гердой как-то рассказывали тебе о здешнем поверье, что нельзя ругаться около водоемов. «Ну да», — кивнула подруга потому что вода все улавливает и запоминает». Втроём мы переглянулись и, кажется, уловили нашу общую идею. «Любовь против ненависти», — повторяла я. «Если цунами случилось из-за того, что кто-то намеренно прививал морю энергетику ненависти, которая и спровоцировала волну, значит, нам нужно попытаться энергетикой любви заместить ненависть» и тогда, возможно, у нас получится ослабить натиск волн», заключила Эмилия. «Давайте попробуем, а потом вернемся в физический мир, посмотрим, что там творится», — подытожила я. Сейчас нужно было отбросить свои страхи или хотя бы просто не позволить им взять верх над собой и вспомнить тех, кого мы любим и кто нам дорог. Представить эту любовь в материальном воплощении и отправить в бушующее ненавистью море. В моих мыслях возникали зрительные образы из воспоминаний прошлого. Безвозвратно ушедшие дни, что утекли подобно быстрой воде горной реки, оставив в моей душе нежность и тепло. В воспоминаниях навечно остались мамины ласковые руки и тихие напевы ее колыбельных. Девичьи секреты — рассказанные под покровом полумрака моей комнаты, ожившие в моем детском воображении герои сказок, что читал мне дедушка вслух. Ханикулы в Сноугарде и дедушкины байки у костра, их шутливые перепалки с бабушкой, сон по пути из гостей в крепких папиных объятиях, его сильные руки, что подбрасывали меня в воздух, и мир вокруг качался, подобно качелям его уроки фехтования и растерянный взгляд на балу дебютанток. «Я, кажется, еще не осознал в полной мере, что ты стала совсем взрослой. Слишком быстро пролетело время», — тихо сказал папа, тогда с щемящей грустью во взгляде. Йоан, наша девочка выросла», — шепнула ему мама с улыбкой. «Вон уже и кавалеры приглядываются к нашей Герде. Сегодня ее первый взрослый бал». Кажется, чья-то бальная книжка этим вечером будет пестреть именами. И мама мне подмигнула. «Кавалеры!» — выдохнул папа с едва скрываемой отцовской ревностью, чем вызвал тихий мамин смешок. «Я же вроде только вчера ее на руках качал». И вновь из глубин моей памяти поднялась волна воспоминаний, теплых и ласково обволакивающих словно согретая солнцем морская вода. Ободряющие слова Свенельда, способные вызвать у меня улыбку, даже если на душе скребутся кошки. первые танцевальная па, которые я разучивала под руководством нашей утонченной невестки Эллин. Забавные шалости Марны Мира и Бригитты и их не по годам мудрые рассуждения. Изразительный громкий смех двоюродного брата Регина анекдоты дядюшки Ингемара и забавные присказки его супруги Лагерты, озорные мечтательницы Айнель и Лаира, унаследовавшие от папы Свенельда любовь к чтению фантастики и шахматам, бабушкины традиционные сборы по воскресеньям, поздним утром, когда вся наша большая семья съезжалась в родовое поместье Нордайл. Женщины хлопотали на кухне с выпечкой, а мужчины жарили мясо на огне. И потом, собрав нас за одним столом, бабушка с довольной улыбкой наблюдала за нами и выглядела при этом абсолютно счастливой и умиротворенной. Сколько вещей, что окружали меня, хранили в себе особую память. теплые варежки, связанные мамой, и красивое нежно-голубое платье, из воздушного фатина на новогодний бал в первом классе, пошитые умелыми руками Эллин. Тальхарпа, подаренная родителями, и много мягких игрушек и кукол от Свенальда. И, наконец, Эрик. Мой сказочный северный принц, верно, трепетно и терпеливо ждавший меня из мира мертвых все эти годы, готовый ради меня на всё». Тот, кому я однажды сотни лет назад доверила свое сердце и не ошиблась. Мой избранник, мой друг, моя опора. И даже смерть не смогла разлучить наши души, и я вновь вернулась к нему дорогой тумана и листьев. Какой же разной бывает любовь, и как много ее проявлений. Всё это навеки оставило во мне негасимый свет любви такой силы, что он освещал мою дорогу в жизни, подобно маяку. Эта любовь стирала всякий страх перед надвигающейся опасностью, оставляя лишь неимоверное желание сделать всё, чтобы никто не пострадал. Моё лицо стало мокрым от слез. За моей спиной вновь появились крылья из алименталей магии, вознёсшие меня ввысь над берегом. Рядом со мной на расстоянии нескольких метров парили в воздухе мои подруги-соратницы. Я протянула руки к морю, и с моих пальцев сорвалась и потекла ручейками золотистая, светящаяся дымка, устремляясь прямо к поверхности воды. Такая же дымка змеилась с рук Эмилии и Марианы, Достигнув угольно черной непроглядной тьмы, она словно разъела ее, И в том месте... Теперь виднелся чистый островок, ярко-голубой воды. В моей душе разлилось ликование. У нас получилось. Хотя нужно признать, что этот процесс отбирал немало магических ресурсов. Но оно того стоило. «Давайте-ка разделим наши силы», — предложила Марьяна. «Одна направляет силы на поверхность воды, другая — на этот смерч, или что это такое? А третья...» На вон ту черную тучу. Согласившись с ней, мы разделились. Новая порция воспоминаний с примесью магии созидания добавила очередных светлых проплешин в беспроглядной тьме. И все же ее оставалось еще слишком много, а времени до большой волны становилось все меньше и меньше. Нам нужна помощь других магов, сами мы не справимся, мысленно сказал я подругам. И те кивнули. Да, помощь не помешает, согласилась Эмилия. Давайте еще немного поработаем, а потом выйдем отсюда и попросим помощи. Только вот как другие смогут свою магию отправить в подпространство, если, кроме нас, никто не может видеть этого всего. Как они поймут направление? А пусть через нас направляют, предложила Марьяна. Мы будем проводниками. Наши ауры в подпространстве точно увидят. А это мысль, — согласилась я с ней, как и Эмми. Послав во тьму новые потоки жидкого золота, нашей собственной магии, и добавив новых светлых пятен, мы вынырнули в физический мир, где тут же были обнаружены магами, работающими на берегу. Заклинание отвода глаз к тому времени уже не действовало. Море ушло еще дальше к горизонту, и от этого страх снова сковал мое тело. Вы что здесь забыли, девушки? Пораженно воскликнул незнакомый мне мужчина-маг в военной форме, окинув нас троих таким взглядом, словно вообще не верил, что мы стоим перед ним. Откуда вы взялись здесь? К нам уже спешили другие маги, в недоумении глядя на нас. Мы перенеслись сюда из Академии но как мы это сделали сейчас не неважно важно лишь то что все вместе мы можем предотвратить катастрофу непререкаемым тоном заявила эмилия если его превосходительство генерал майор ингономорты узнает что вы здесь эмилия еще и вместе со своими соратницами он шкуру с меня сдерет возразил ей мужчина к черту это все рявкнула я на вмиг опешившего мужика. «Сейчас не время для споров, каждая минута на счету. Слушайте, что мы говорим. Кто-то сделал так, что море сошло с ума от ненависти, понимаете? В подпространстве творится кошмар. Чтобы ослабить цунами, нужно энергетику ненависти заместить энергетикой любви». «Что? Вы о чем это, девушки? Что вы здесь делаете?» перебил меня только что подошедший мужчина. «Слушайте, что вам говорят», — прикрикнула на них Эмилия. «Мы — наследницы силы и и видим то, что недоступно другим. Ваш всеобщий скепсис сейчас неуместен. Повторяю, в море бушует энергетика ненависти. Это сводит его с ума, и мы должны погасить ненависть, магией любви и созидания». «Как это сделать?» — задал вопрос кто-то из толпы бессмертных, собравшихся вокруг нас. К объяснениям подключилась Марьяна. Ее щеки пылали от волнения. Настраивайтесь на подпространство. Там вы не увидите ничего, но наши ауры точно заметите. Сплетаете магию созидания с воспоминаниями о тех, кого вы любите и кем дорожите. Вспомните самые приятные моменты жизни с близкими друзьями. Ощутите эту любовь и пошлите ее свет нам. А мы уже сработаем как проводники магии и отправим ее туда, куда надо. Расскажете это вновь подошедшим. А вы уверены, что это безопасно?» Спросил кто-то в толпе. «Да», — ответили мы одновременно. Хотя уверенности в этом не было, но обратного пути мы уже не видели. Нельзя в один день просто взять и стать спасительницами мира. Так не бывает. К этому всегда ведет длинная дорога, из свершений во имя добра и торжества жизни. Мы вновь ушли в подпространство, ожидая притока чужой магии, и она не заставила себя ждать. Передо мной, подобно ускоренному фильму, замельтешили картины моих и чужих воспоминаний, пронизывающих меня насквозь своим чувством, чувством любви. Слова, лица, запахи, звуки проносились передо мной. Объятие, признание, смех, первый крик ребенка, свадебный звон, храмовых колоколов, чьи-то влюбленные глаза, первый бал, музыка вальса и жар томления в груди, поцелуй под летним ливнем. Сплав любви и магии проникал в мое тело через кожу и, усиленный моими воспоминаниями, отправлялся в темноту, изрешечённую светлыми пятнами которые медленно, но верно росли. Тьма, заполонившая отражение города в небе, постепенно рассеивалась, открывая взору очертания домов и улиц. Я парила в воздухе на крыльях. Время потеряло для меня значение, и я уже сама потерялась в его течении, совершенно не зная, сколько мы здесь находимся. Решив, что нужно выбираться в физический мир, мы покинули подпространство. В теле ощущалась слабость, и меня слегка потряхивало от всех магических манипуляций. В районе солнечного сплетения затаилась тупая слабая боль, которая явно не беспокоила, но все же не давала о себе забыть. Мы не стали убирать свои крылья, решив, что магия Триумвирата может еще пригодиться. Тем более, что мне крылатая ипостась давала выносливость наравне с подругами перевертышами. Знакомый нам пляж встретил ветром со стороны моря и слабой вибрацией земли. На нас взирали сотни взволнованных глаз. Получилось, вымолвили мы одновременно, и берег огласили радостные возгласы. Однако та реакция в море, которую породила ненависть, уже произошла. Волна все равно будет, хоть уже и не такой силы. Нам осталось сделать так, чтобы оставшаяся волна, дойдя до берега, потеряла свою разрушительную силу и не было последующих, пояснил нам вампир из службы спасения. «Мы премного благодарны вам за помощь». «Я и дальше буду участвовать в операции по спасению княжества», — сказала я. «И мы тоже», — отозвались в один голос мои соратницы. «Ну хорошо», — ответил вампир, — «как знаете». Надеюсь, ваши родные не оторвут нам головы за то, что мы позволили вам быть здесь. Только на сей раз пальму первенства мы Триумвирату вручать не будем. Вы уже достаточно поработали на сегодня. Итак, как только мы сделаем все необходимое, я и еще несколько магов откроем портал в укрытии, где мы сможем переждать стихию. Ну что ж, начинаем. Сотнями голосов на разные лады зазвучали заклинания. Перейдя на магическое зрение, я посмотрела на происходящее. Подвластные воли магов, сияющие разными цветами ленты, устремились вдаль по пустому берегу, выстраиваясь по пути в причудливые конструкции, похожие на волнорезы. Такие же ленты дугами повисли в небе, подобно радуге. Гул все это время не замолкал и продолжал настойчиво звучать для нас троих, став уже к этому времени белым шумом. В памяти снова возникли слова Иллин «Откройте свою душу навстречу его душе. Почувствуйте, как реки ненависти, что насильно вливают в него, ранят его душу, и она кричит от невыносимой боли». Я повторила их вслух. Ненависть мы уничтожили. Принялась я рассуждать. А что насчет души моря? А тут попробуем сейчас разобраться. Задумчиво произнесла Эмилия, сделав несколько шагов вперед и раскинув в стороны руки. Новый порыв ветра и снова дрожь земли под ногами. Волна идет, закричал кто-то из магов. Объявите по общей системе оповещения города о первой волне. Отдал приказ чей-то голос. Но я даже не обратила внимания на того, кто это говорил, просто приняв к сведению сказанное и глядя вдаль. Туда, где на горизонте медленно поднималась ввысь стена воды. Мысленно открывшись перед бушующей силой стихии, я потянулась к израненной кем-то жестоким душе моря. Представляя эту душу маленьким обиженным ребенком, я гладила ее по голове в попытке успокоить. Навязчивое гудение в голове постепенно переросло в тихий гортанный стон боли и надрывный плач. В мой разум ворвались чужие эмоции огромного живого существа, великого, могучего и вечного — моря. Медленно вытесняя мои собственные, они грозились поглотить меня с головой, но я старалась держаться изо всех сил, призвав на помощь всю мощь магии Триумвирата. Боль, причиненная душе моря, передалась и мне, заставив упасть на колени. Глаза затопила темнота, и, ничего не видя вокруг, я задыхалась от боли, чувствуя на губах соленый привкус крови. Словно издалека доносились чьи-то крики, и, кажется, кто-то даже звал меня по имени, пока я летела в пустоту, в спасительное объятия тьмы. Меня догнала ответная эмоция морской души с нотками благодарности за спасение от непоправимого. Никакого гула больше не было. «Мы не могли поступить по-другому. Я не могла», — мысленно ответила душе. «Перед тобой откроются врата в чертоге истинной памяти. Прими память прошлых жизней и осознай себя в них. Примири себя прошлую с настоящей, и нужные ответы к тебе придут сами», — вкрадчиво прошептал мне чей-то голос. Боль в теле резко схлынула, и я ощутила небывалую легкость, словно парила в облаках. Будто легкая перышко меня уносил, неведомый ветер все дальше и дальше в века, в недосягаемое прошлое моей души, скрытое по воле мироздания непроглядным туманом забвения. И прямо сейчас туманная завеса открылась передо мной, явив то, что когда-то забылось на пути к перерождению. Моя жизнь на земле во времена заката эпохи викингов. Суровый быт, ранняя потеря матери. Строгий, но безмерно любящий меня отец, для которого я была отрадой. Уроки игры на тальхарпе и мои горящие глаза при виде холодного оружия завораживающие песни скальдов и мое пылающее огнем в груди желание также петь. Только я не хотела прославлять воинов и воспевать битвы, считая это уделом мужчин. Я желала прославлять живительную и созидающую силу любви, о которой тогда лишь грезила, еще не познав. Свадебный пир одного из друзей отца. Внимательный взгляд глаз цвета озерной воды от которых во мне плавился лед. Скорое сватовство и ожидание свадьбы с радостью нечастых встреч. Свадьба. Первая ночь, наполненная трепетным томлением и обоюдной, испепеляющей страстью. Счастье, продлившееся всего лишь две недели и моя мучительная смерть. Лицо убийцы, подернутой неясным маревом. Я должна его увидеть. Новая жизнь спустя сотни лет и снова земля. Величественный, полный достоинства город на Неве Ленинград. В семья полная чаша, где царит любовь и взаимопонимание. Каникулы у бабушки в деревне, речка, запах выпечки и шахматы с дедушкой. Лакированное новенькое пианино у нас дома и стопка нотных тетрадей. Я внимательно ловлю каждый жест мамы, играющей на нем. Прошло несколько лет. Мои пальцы, бегущие по клавиатуре, шипение радио, смех. Жаркий летний день, ставший роковым, и объявление по радио навсегда перечеркнувшее прежнюю жизнь. В наш дом, город, страну пришла беда. Страшная и неотвратимая. Именно с этого дня я медленно, но верно, шла навстречу собственной смерти.